Глава 50. Юра. Он отлично понимал, что скажет Соня, когда выберется из ванной. Как говорится, даже к гадалке ходить не надо. Может, не следовало ее отпускать? Нужно было быстренько положить корм Массе и вернуться к прерванному процессу? Юра ведь уже чувствовал, понимал, что Соня, как и он, сам на грани. И все-таки ей, в отличие от него, что-то мешало расслабиться окончательно не отпускала, держала, возрождая сомнения. Нет, все он правильно сделал. Иначе на утро Соня может решить, что совершила глобальную ошибку и вновь погрузится в свою прежнюю замороженность. Она должна быть уверенной, не сомневаться, что эта близость нужна и не меньше, чем Юре. А пока Соня сомневается, лучше на нее не давить. Приняв такое решение, Юра покормил Масю, затем прошел в гостиную, чтобы переодеться, И как раз, когда снял футболку, из ванной вышла Соня. Постояла мгновение в коридоре, будто набираясь смелости, и, наконец, пошла по направлению к Юре. Но замерла, увидев его стоящим возле дивана в одних только джинсах, скользнула взглядом по груди, и Юре показалось, что глаза у Сони стали еще более синими, потемнели, как небо перед грозой. «Извини», — сказала она тихо и сглотнула. «Я...» «Ничего страшного». Юра улыбнулся, сдерживая порыв немедленно подойти ближе к Соне и обнять ее. Она уже переоделась, поменяв уличные бриджи и футболку на домашний костюм из серого хлопка с зайчиком на кофте, из-за чего казалось Юре безумно уютной и милой. И вот вроде бы ничего сексуального в этом костюме не было, особенно ушастый зайчик с морковкой. Но желание коснуться Сони, залезть ладонью под кофту и потрогать там все, зашкаливало особенно когда Юра думал о том, что лифчика на Соне точно нет. «Не стоит извиняться. Все хорошо». «Просто...» Соня вздохнула, не отрывая взгляда от Юриного голого торса. И вместо того, чтобы продолжать объяснять свое поведение и доказывать, почему им ни в коем случае нельзя даже целоваться, неожиданно с восхищением прошептала. «Господи, какой же ты красивый!» Юра на секунду оторопел а потом засмеялся и все-таки шагнул навстречу, чтобы осторожно коснуться кончиками пальцев Сониного плеча. Провел по нему до сгиба локтя, наслаждаясь ощущениями и любуясь на мурашки, появившиеся у Сони на коже. «Ты тоже красивая», — произнес Юра серьезно, и Соня, судорожно вздохнув, закрыла глаза. «Я... нравлюсь тебе», — шепнула она по-прежнему с закрытыми глазами, И Юра подумал, что Соня боится смотреть на него. В принципе, он ее понимал. У Юры тоже расплывались мысли, когда он видел Соню. Особенно вот такой, с закрытыми глазами и чуть приоткрытым влажным ртом. «Очень нравишься», — сдавленно ответил Юра, удивляясь сам на себя. «Ничего ведь не происходило. Они даже не обнимались и тем более не тискались. Но в джинсах было тесно до боли». «Очень, Соня». «Не понимаю. Как я могу тебе нравиться? Ты такой красивый, молодой. Ты тоже?» «Нет, я же старше на... «Не говори так», — перебил ее Юрий решительно. «Это просто цифра, не более. Она не имеет значения, по крайней мере, для меня. Я понимаю, что для тебя имеет, значит, буду работать над этим вопросом». «Работать?» — Соня удивилась и все-таки открыла глаза. «Каким образом?» Неприличным. Усмехнулся Юра, сделал стремительный шаг вперед и поцеловал девушку крепко и сильно, но очень быстро. Соня вздрогнула, отвечая на поцелуй. Но Юра тут же отошел назад и сказал, улыбнувшись. Но не сегодня. Сегодня давай просто спать, а то тебе завтра рано утром в поликлинику, больничный закрывать. Да, точно. Растерянно пробормотала Соня. Глаза у нее сверкали от возбуждения. «А тебе на собеседование, точнее, на прослушивание. К полудню, да?» «Верно. Я успею тебя встретить, вместе позавтракаем, а потом я поеду». Несколько секунд Соня стояла, глядя на Юру, и словно колеблясь, сомневаясь в чем то Но потом все же кивнула и проскользнула мимо него в свою комнату.